Глава вторая. Найти бархан без пауков было невозможно. Если днем их почти не было, то с приближением вечера они начинали вылезать. Мало того, казалось, что чем дальше они идут на восток, тем больше становится этих ядовитых созданий. Казаки устали. После ужина шли медленнее, но и мысли у них не появлялось прилечь на бархан. Пауки были повсюду особенно на черных кляксах плесени и на растениях, которых сейчас было предостаточно. Как лежать там, где в щель твоего бронекостюма может залезть настолько ядовитое существо. И пусть оно не прокусит кольчугу, но может добраться до лица или до рук, с которых так хочется стянуть на ночь перчатки. Сашка остановился, оглянулся и сказал: Слышь, рядник. Ночью, наверное, придется идти. Спать ляжем утром. Не найдем мы чистого места для сна. Пошли, согласился Саблин. Или, может, ты по-другому думаешь? цеплялся пулеметчик. Аким знал, что Сашка просто поболтать хочет, что молчать целыми днями ему тяжко. Он усмехнулся и повторил: "Пошли, поспим утром". У меня аккумулятор на 70% сел уже, продолжал Костенков. У Вакима он сел еще больше. Броня штурмовика потяжелее, электричество жрало побольше. Но Саблин устал. Ему не хотелось говорить. Он только и ответил: "Угу". "И что?" угу. Не отставал от него пулеметчик, немного раздражаясь. "Хорошо", коротко сказал Саблин. С одной стороны, говорить ему не хотелось, но односложные, непонятные ответы злили Сашку. Это было смешно. Коشتенков оборачивался, смотрел на него с упреком, а он делал вид, что не понимает, от чего пулеметчик злится. Чего хорошего, спрашивал Коشتенков. Ну, хорошо, что 30%, отвечал Аким, опуская голову, чтобы скрыть улыбку. И что в этом хорошего? Ну как? Прошли столько, а аккумулятор еще не разрядился. Да и не сея нам трех аккумуляторов точно хватит, пояснял Саблин. Да нам двух хватит, недовольно говорил пулеметчик, чувствуя, что Саблин смеется. И тут таким остановился. Еще не стемнело до конца. Они шли с поднятыми забралами, не пользовались ПНВ, глазами глядели. И он увидал фиолетовое мерцание. Далеко до него было. И сначала он подумал, что это молнии переливаются на горизонте. Но молнии не могут сверкать бесконечно, а фиолетовый свет лился и лился. Причём лился он от земли вверх к небу. Сашка тоже стал глядеть в ту сторону. И если Саблин смотрел и раздумывал над тем, что видел, Костенков тут же полез на ближайший бархан, втаптывая ботинками черную плесень во влажный песок. Залез на самый верх и уже через секунду произнес. «Пришлые сволочи. Аким тоже полез на бархан, встал рядом, а Сашка продолжал убеждать его в том, что Саблины не оспаривал. Точно говорю, пришли. Батька покойник мне рассказывал про такое. Говорил: "Свет синий издалека видать, а подойдешь ближе, так гамма попрет. Саблин тоже про такое слышал. Слышал, что многие считают это свечение местом пришлых, что гамма-излучения достигнут критических значений, если к этому свету приблизиться. Но это его не очень пугало. Они были в броне, а броня рассчитана на излучение высокой интенсивности. Интересно. А сколько до того места верст?» — размышлял Аким. Не знаю. На вид километров десять, может, меньше. Черт эту мокрую степь разберет!» А что ты интересуешься? насторожился Костинков. А дальномер его не увидит, наверное, размышлял вслух Аким. Да зачем тебе расстояние до него? Может, сходим, глянем, что там? предложил Саблин. «Рехнулся?» сразу оживился Костенков. А что? Да ну их пришлых к дьяволу. Не Неровён час уснёшь там и проснёшься в биоцентре уже переделанным. Вот уж у меня мало охоты проснуться с коленками назад как у бегуна или с мордой как у нюхача. Нет уж, спасибо. А такое и бывало!» Тоже вот такие исследователи ходили смотреть, что там да как посмотрели на свою шею. Сашка хватает саблина за рукав, тянет вниз за приговаривает: "Пошли отсюда. Я координаты в планшет забью. Дойдем, ученым скажем, что мы тут видали. Они умные, пусть и следят. А мы туда даже за деньги не пойдем. И даже повернем от этого света, от этих пришлых, и возьмем севернее. Подальше пойдем, чтобы, не дай бог Да. Наверное, он был прав. Лучше дойти до своих и сообщить о таком удивительном явлении, чем просто исчезнуть в пустыне навсегда. Аким пошел за пулеметчиком. но поглядывал туда, на юго-восток, туда, где красиво переливалась синее зарево. Да. Ему действительно было интересно, что там такое. Неужто это и вправду те самые пришлые? О которых он слышал с детства. Но Сашка пошел вперед, забирая между барханов левее и левее, ближе к северу. И стало уже совсем темно. Аким опустил забрало, иначе без ПНВ уже ничего видно не было. Он еще пару раз оборачивался на юго-восток, но из-за барханов синий свет уже был едва заметен. Только тучи чуть светлели над тем местом, И все. Они оба явно не досыпали, устали. Ночью шли медленно. Сашка даже видя следы сколопендров в темноте, уже не гонялся за ними. А к утру так они и вовсе еле плелись. И не мудрено. За три дня и две ночи пластуны прошли больше половины пути, почти 65 километров. Для тяжёлой пехоты с полными подзавязку ранцами это было Очень неплохо. Когда на востоке посветлело, стали искать место. Уже и пауки не так страшны были. Выбрали большой бархан. Рядом длинная лужа вдоль, и вода в луже была почти чистой. Им обоим охота была помыться. Трое суток броню не снимали, но решили дождаться утра. Костенков уже еле держался на ногах, и Аким предложил ему спать первым. Он сам еще мог посидеть, потерпеть. Пулемётчик тут же завернулся в брезент и заснул, а Саблен остался бодрствовать, встречать рассвет и давить пауков. Правда, раздавил он всего одного, как только из-за линии барханов выползло солнце, больше ни одного паука Аким не видел. Саша проснулся, когда день к полудню шел. Проснулся недовольный и сразу спросил: Чего не будил-то? Саблин не ответил. Он уже давно снял доспех, стянул ультракарбоновую кольчугу, разложил ее на песке, сушил. Дождя не было. Тучи летели по небу рваные, уже легкие. Он сидел на корточках перед лужей в нижнем белье, делал анализ воды. Для этого взял питьевую трубку. Индикаторы показали, что биология в норме, и химсостав тоже. Ну будешь? Вода чистая, спросил он у Костенкова. Буду, буркнул тот, только поесть надо. Аким уже сделал из пустой пластиковой бутылки ковш, стал зачерпывать воду из лужи и обливать себя. Это было большое удовольствие. Сашка расстегнул застежки на керасе, ослабил крепление ботинок, но все еще оглядывался по сторонам, даже залезал на бархан. Не хотел он остаться без брони в степи, даже ненадолго. И Аким его понимал? Пластун без брони как рак без панциря, добыча. А ты все молчишь, урядник, заговорил Костенков, слезая с бархана. О чего говорить? удивлялся Саблин. Хоть бы спросил чего. Аким подумал немного и спросил: Ну что ты, Александр, попёрся на эту эвакуацию? Нужна она тебе была? Тут же ни стаж, ни дежурство не засчитывались. Ох, как обрадовался Костенков. Он сразу в лице переменился, сел рядом с саблиным на корточке и стал рассказывать. Понимаешь, Аким, баба моя меня изводит. Вот не поверишь, А вроде не рада она мне, вечно кислая по дому ходит, вечно недовольна чем-то. Меньше всего сейчас Акиму хотелось слушать про семейные невзгоды пулеметчика. Но сам же дурень спросил. И Саша торопливо продолжал. Вот в призыв ухожу на год. Она вроде как волнуется, поплачет даже. Все как у баб положено. А как приду, Так через месяц у нее кислая морда, и что не сделай, все не так. Сашка рубит воздух рукой, показывая, как все у его бабы не так. Ну вот все не так. Не по ее, значит. И кукуруза у людей лучше, и рыбы они продают больше, и дома у них прохладнее, и свиньи вес лучше набирают. И вот это все она мне целыми днями говорит и говорит и говорит. И все с упреком, все с этой бабьей подковыркой, как будто это я с винням не даю привес набрать. И вот бегу я от этого всего в болото, сижу, рыбу ловлю от зари до зари без выходных, чтобы только кислоту эту не видеть. А с рыбами разве поговоришь? Там в этой тишине умом тронуться можно. Вот иногда и хожу в чайную, чтобы хоть поговорить было с кем. А она тут же заводит свою песню. Вот ты по почайным ходишь, деньги там пропиваешь, а может и девок тамошних пользуешь. И гудит, и гудит. Вот как тут дома сидеть? И ждешь, когда на кордон дежурить идти, лишь бы не дома и не в болоте. А тут говорят, нужно соседям помочь. Вот я и вызвался охотником. А ты чего пошёл? Саблен Не стал говорить про разговор с Исаулом, издуру сказал. И я по той же причине. Как тут Костенков обрадовался, стал рассказывать про свою семейную жизнь дальше. А Саблену слушать это все очень не хотелось. У него у самого тоже не все было складно, хотя и не так, как у пулеметчика. И Костенков ходил за ним следом и не замолкал, пока Аким не лег спать. Тогда Саша чуть-чуть успокоился, сел невдалеке, насвистывал что-то, а потом готовил еду и ждал, пока Аким проснется. Аким встал уже ближе к 6. Потом они ели и меняли аккумуляторы, те, что разрядились, выбрасывать не стали, решили тащить с собой. Ничего, что тяжелое. Зато денег они стоили огромных. Два аккумулятора по цене не уступали бронекостюму. Вот и броня и снаряжение принадлежали обществу. Природная казачья бережливость не позволяла разбрасываться ценностями. Поэтому и несли они разряженные аккумуляторы на себе. Поглядели карту и пошли. До реки было совсем чуть-чуть, чуть больше 30 км рукой подать. В третьем часу ночи Сашка, он шел первым, повернулся и спросил: "Чуешь, урядник?" Он был вроде как не рад, несмотря на то, что они уже порядком устали. Аким ничего не чувствовал. Чего? Рекой воняет. Не чуешь, что ли? Саблин принюхался. Нет, ничего такого. Мокро в степи. Плесенью пахнет, сказал он. Эх ты, Еще болотный казак. Пластун, усмехался Костинков. Вода рядом. Тина Кувшинка. Кислятину чувствуешь? Это шаммел бы так воняют. — Нет. Назло пулеметчику сказал Аким. Он, кажется, действительно почувствовал запах тины и кисловлажный, по-другому и не сказать, привкус амёб. Ничего. плесень. — Да что ж ты за человек такой, а? Саблин, бесился Коشتенков. Человек как человек. С наигранным спокойствием отвечал Аким. Человек, как человек, передразнивал его пулеметчик и шел дальше. Да. Действительно, поднимающийся к утру легкий восточный ветерок приносил запах реки. Еще едва уловимый, но отчетливый. Ни с чем такой запах не перепутать. Они зашагали проворнее, хотя по карте Сашка смотрел в планшете. До реки им идти еще 12 километров. Немало. Но как-то уже веселее. Пока Коشتенков разглядывал и прятал карту, Аким его обогнал, и теперь он шел первым. И смотрел, как из за барханов на востоке выходит яркое алое солнце. "Слышь, Аким", окликал его пулеметчик, облаков-то мало. Денек будет жаркий". Саблин и сам это видел. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, в том числе и дожди. И на степь снова накатится жара. Вот теперь им потребуется и вода в больших количествах, и холодогент. Что-то в этом году быстро кончились дожди. Или все таки покапают еще. хоть чуть-чуть. Он обдумал все это и наконец ответил Сашке: Да. Что да? Тот уже, кажется, и забыл, о чем говорил. Деньёг будет жаркий, разъяснил Саблин. Хорошо с тобой, Аким, разговаривать, о многом подумать успеваешь, даже пообедать можно. Пока ответа от тебя ждешь». Саблин усмехнулся и опять не ответил.